Глава 45. На следующий день я принимала на работу знакомых Орхи и Лоиты. После собеседования и клятвы у меня появились еще четыре швеи и две закройщицы, а также уборщица и охранница. Кое-кто из девушек привел своих знакомых. Штат существенно расширился, и я повысила Орху, сделала ее своей помощницей, увеличив заодно ей жалование, чем очень ее обрадовало. У Орхи жила родня, ближайшей к столице деревушки. Старики-родители, больная тетка и трое малолетних детей самой Орхи. Так что повышенное жалование почти полностью уходило на прокорм родней. Ближе к обеду папа перенес с земли рулон ткани и фурнитуры. Конечно, и то, и другое выбирал попроще, чтобы вопросов лишних не возникало. Но и принесенное было в новинку швеям. Так что я ждала новых слухов о себе и своем деле. Швеи при мне разобрали все, что нужно – Остальное отнесли в хранилище и приступили к работе. Благодел было очень, очень много. Загрузив работниц, я довольная, но при этом уставшая, наконец-то вернулась в поместье. Надо было тщательно подготовиться к завтрашней встрече с аристократками. Милая. Едва я появилась в холле, там же оказалась мама. Она смотрела внимательно, не отводила взгляда и, похоже, готовилась сообщить мне что-то не особо приятное потому и отслеживала мою реакцию. Тебя хотят видеть. Ждут в гостиной. Клянусь, я к этому отношения не имею. Так же, как и твой отец. Не надо так хмуриться. Просто поговори с ними, ладно? Я даже уточнять не стала, кто именно ждет и почему меня. И так ясно. Очередной жених. Возможно, в компании с родителями. Нет, ну а кого еще могла иметь в виду мама, когда говорила с ними? С приятелями тут по гостям не ходили, не те правила, а сразу несколько женихов у меня уже были. Повторно тут отборы не устраивали. Поэтому я просто кивнула и быстрым шагом направилась в гостиную на первом этаже, расположенную неподалеку от обеденного зала. Именно там было принято встречать гостей, не являвшихся роднёй владельцу дома. Открыла дверь, перешагнула порог и замерла. Сердце застучало в груди, как сумасшедшее, Забилась о ребра перепуганной птицей. В груди резко появился ком, мешавший дышать. Вот уж кого я тут точно не ожидала увидеть. Леонард сидел на небольшом диванчике рядом с той рыжеволосой красавицей, с которой танцевал на балу. Оба элегантно одетые. Они неуловимо походили друг на друга и идеально смотрелись рядом. Рыжая что-то щебетала. Леонард притворялся внимательно слушавшим. Первым моим порывом было повернуться и уйти, Позорно сбежать с этого поля боя. Пусть общаются вдвоем. Ну или с моей матушкой, раз уж заявились сюда. А я как-нибудь обойдусь без их общества. Трусиха. Мысленно фыркнула я и все же подала голос, стараясь, чтобы он звучал как можно менее эмоционально. «Добрый день. Мне передали, что вы хотите меня видеть?» Рыжая сразу замолчала, повернулась, с любопытством осматривая меня. Леонард тоже смотрел, но уже с другим выражением на лице, и от его взгляда у меня сами с собой подгибались колени. Добрый день, ваша светлость! Этот голос я готова была слушать в вечность. Леонард говорил ровно, но при этом от каждого слова у меня табуном бежали мурашки по коже. В столице ходят слухи о вашем доме моды, и я взял на себя смелость привести к вам свою сестру. Ей нужно платье на очередной бал, а о вас ходят только хвалебные отзывы. «Сестра. Она всего лишь сестра. А я дура, успевшая себя накрутить. Самая настоящая идиотка. Могла бы и догадаться по их сходству. Вообще этот мир отвратительно на меня влияет. Мало того, что умудрилась здесь влюбиться, еще и последние мозги растеряла. Я прошла кресло напротив. Уселась дружелюбно, улыбнулась рыжей, получила в ответ такую же улыбку. Буду рада помочь». Уверена, мои швеи сделают все возможное, чтобы угодить нашей новой клиентке. И я щелкнула пальцами. И рядом со мной появились листы бумаги и карандаши. Фокус, которому меня недавно научила мама. Всего-то и надо было представить нужную вещь и отдать приказ поместью переслать эту вещь туда, куда тебе нужно. Какой фасон интересен? Уже есть задумки? Или же я могу предложить свои наработки? Еще один щелчок. И мои рисунки оказались на столике рядом. У Рыжей загорелись глаза. Она сразу же потянулась к тем рисункам. Леонард мученически вздохнул, поднялся и молча вышел из гостиной. «Правильно. Нечего мужчинам делать на обсуждении нарядов с женщинами. Мы и сами справимся. С Рыжей мы довольно быстро нашли общий язык и практически сразу же перешли на «ты». По ее предложению, кстати. Ее звали Ингира». И она приходилась Леонарду двоюродной сестрой, потому и сходство между ними было не сильно заметно. Мы зарылись с головой в обсуждение нарядов и провели за этим делом часа три не меньше. Несколько раз в гостиную заглядывали в том числе и Леонард. Мама предлагала чай. Наташка и ее дети совали сюда свои любопытные носы. Нас пытались прервать, но мы не сдавались. В итоге я получила заказ на три бальных платья вместо одного – и десяток повседневных вещей, более чем щедрая оплата, задаток и приятельские отношения с одной из представительниц высшего света. Неплохо для той, кто ведет почти затворнический образ жизни.